Глава двадцатая. Енина. Разве у меня был выбор? Наверное, был, но тогда я упорно не видела его, следовала за Владимиром. Понимала, что он жестко и непреклонно прокладывает свой собственный курс, но ничего не могла поделать. Владимир был словно гранитная стена, я — лишь плющ, не умеющий держаться самостоятельно. Сумма, что Владимир уплатил мне за дом, была впечатляющей. Брат погибшего мужа заплатил мне больше, чем требовалось. Я смотрела примерные цены на дом нашего уровня. Я чувствовала себя неловко. Наверняка меня приняли за скрягу, обдирающую покупателя как липку. «Я не могу взять с тебя столько». «Хорошо», — улыбнулся Владимир. «Не хочешь — не бери мои деньги, но я буду запрашивать за дом именно столько, ни копейкой меньше. Я уже жалею, что связалась с тобой». «Возможно. Но есть ли у тебя другие близкие?» Иронично спросил Владимир. «Я — твоя семья». Я вздохнула. Он был прав. Все мои родственники жили довольно далеко. Сюда я приехала лишь на учебу, Но так и осталось, встретив Ярослава. Университетские подруги. Скорее, я назвала бы их приятельницами, чем подругами. Хорошо, согласилась я, понимая, что еще больше вязну в обязательствах перед братом погибшего мужа. Сделка состоялась. Теперь на руках у меня была внушительная сумма денег, позволяющая мне расплатиться по всем долгам, купить квартиру или... «Уехать в другой город?» Эта мысль промелькнула в моей голове подобно вспышке, а потом затерялась в суетливом дне. Но я все больше понимала, что вот оно, мысль о том, что хочется уехать, стала назойливой спутницей. «Сколько я тебе должна за аренду квартиры?» — спросила я у Владимира, позвонив ему, как только разобралась с кредиторами. «Нисколько». «За квартиру уплачено за три месяца вперед, Считай это небольшим подарком к Новому году». «За три месяца?» — удивилась я. «Возможно, столько и не понадобится». «Почему? Ты хочешь уехать? Куда? Кому? Ты уже решила или только планируешь?» Владимир засыпал меня ворохом вопросов. Ни на один из них у меня не было ответа. «Это просто раздумья» еще ничего не известно ты же не сбежишь в никуда нет не думаю впереди еще сорок дней. Грядущие сорок дней преподнесли мне еще один подарок у меня начались месячные. Я думала, что после выкидыша мой цикл будет нарушен и восстановится еще очень нескоро, но выделения начались строго по графику и закончились тоже в срок. Мама не стала приезжать на 40 дней. Она позвонила мне и поддержала меня так устно. «Яночка, не могу приехать. Стасик приезжает. Давно его не видела». «Стасик — мой старший брат. Он работает вахтовым методом трубопрокладчиком и приезжает домой один раз в три месяца. Может, ты сама после 40 дней к нам приедешь, а?» Я поговорила с мамой, пообещав приехать, но немного позднее. На сорок дней собралось вдвое меньше людей, чем на похороны или девять дней. Родители Ярослава и Владимира, пожилая семейная чита, прилетели лишь на один день и засобирались обратно в Германию. Организовывал все опять Владимир, разрешив мне лишь присутствовать рядом. Он выглядел недовольным, и хмурился больше, чем обычно. Мы обменивались скупыми фразами, чувствуя сильное напряжение между нами. И самыми последними вышли из ресторана. Остальные уже расходились. Я остановилась у перил, разглядывая случайных людей. Мой взгляд упал на девушку, кажется, она приходилась Русаковым какой-то родственницей. Девушка укутывала своего малыша укладывая его в зимнюю коляску. На ее лице была такая радостная и искренняя улыбка, что меня проняло дрожью зависти. Мне тоже хотелось быть матерью. И если бы не проклятый выкидыш, отобравший у меня возможность чуда, если бы не это печальное происшествие, у меня был ребенок от Ярослава. Сынок или дочка, неважно. Я одинаково сильно любила бы обоих, мой неродившийся ребенок, мой смысл жизни, которого я лишилась.